Глава третья В пещере Это было после полуночи, как цветок в юнка плыла вдоль облака белая луна. Она катила свои волны по реке, по безмолвным скалам, тени которых падали на озеро. Мамонты ушли. Было тихо, лишь изредка проползала какое-нибудь пресмыкающееся, или бесшумно пролетала ночная сова. Гаф дежурил у входа в пещеру. Была его очередь сторожить. Он дремал от усталости. Его внимание пробуждалось лишь при каких-нибудь внезапных шумах, или новых, или усиливающихся запахах, при порывах ветра. Им овладело оцепенение, поглотившее все, кроме чувства опасности. Пробежала сайга. Это заставило его поднять голову и оглядеться. Вдали показался чей-то массивный силуэт который двигался, покачиваясь. Тяжелые и в то же время гибкие конечности, крупная голова, заостренная книзу, какое-то странное чертание туловища, схожее с человеком. Это медведь. Гав знал пещерного медведя-великана с выпуклым лбом, который мирно жил в своей берлоге, пасся на своих пастбищах и питался растительной пищей. Только сильный голод мог принудить его к нападению на животных. Но тот, что приближался, не походил на пещерного медведя. Гав окончательно убедился в этом, когда увидел его, освещенного луной, сплюснутая голова сероватой масти. В походке чувствовалась уверенность, жестокость и хитрость плотоядных животных. Это был серый медведь, соперник крупных хищников. Гав вспомнил рассказы своих соплеменников, бывавших в горах, Серый медведь справляется с зубром и буйволом и перетаскивает их с такой легкостью, как леопард-антилопу. Его когти одним ударом могут распороть грудь и живот человека. Он может задушить лошадь и не боится ни тигра, ни рыжего льва. Старый гун полагает, что серый медведь уступает только льву-великану, мамонту и носорогу. Однако сын Сайги не испытал того внезапного страха, который внушал ему обычный тигр. Встречаясь неоднократно с пещерным медведем, он считал всех медведей добродушными и бесхитростными. Это воспоминание успокоило молодого воина, но вскоре поведение приближавшегося зверя внушило ему подозрение. Гав подбежал к вождю. Ему стоило только коснуться его руки, и высокая фигура Нао появилась из мрака пещеры. «Чего хочет Гав?» — спросил Нао. Гав протянул руку по направлению к вершине холма. Лицо вождя выразило изумление. — Серый медведь! Нао обвел взглядом пещеру. Поблизости было несколько валунов, которыми можно было заградить в нее вход. Нао подумал о бегстве, но отступление было возможно только в сторону водоема, где медведь легко мог их настигнуть. Оставалось единственное средство — взобраться на дерево. Серый медведь не лазает по деревьям, но зато он способен караулить под деревом бесконечно долго, да к тому же поблизости не было деревьев с толстыми ветками. Заметил ли зверь гава, присевшего на корточке, или он просто возвращался в свое логово после длительного путешествия, но пока Нау размышлял об этом, медведь уже спускался по крутому откосу холма. Здесь он поднял голову, понюхал влажный воздух и пустился бежать рысью. Воины подумали было, что он удаляется от них, но зверь остановился как раз у того места, где скала была более доступной. Путь к отступлению был отрезан. У верховьев реки выступ обрывался, скала становилась неприступной. В низовьях Пришлось бы бежать на виду у медведя. Он успеет перейти узкую речку и загородить дорогу беглецам. Оставалось только ждать, пока зверь уйдет или нападет на пещеру. Нао разбудил Нама, и все трое принялись загромождать вход в пещеру валунами. После некоторого колебания медведь решил переплыть реку. Он не спеша достиг берега и взобрался на выступ скалы. По мере того, как он приближался, все отчетливее вырисовывалась его мускулистая туша, иногда при свете луны сверкали его зубы. Нам и Гав дрожали от страха. Любовь к жизни наполняла их сердца. Сознание своей слабости затрудняло дыхание. Нао тоже был встревожен. Он знал силу противника и понимал, что медведю понадобится немного времени, чтобы умертвить трех человек. Его толстая кожа, кости, подобные граниту, были почти неуязвимы для дротика, топора и рогатины. Вскоре перед входом в пещеру выросла стена из валунов. Осталось незакрытым лишь небольшое отверстие в рост человека. Когда медведь подошел близко, он рыча наклонил голову и удивленно оглянулся. Он давно уже почуял людей и услышал шум, производимый их работой. Но он никак не ожидал найти закрытым вход в свою берлогу, где он провел столько лет. Он смутно уловил связь между появлением препятствия и теми, кто занял его обиталище. Почуяв запах слабых животных, которыми он рассчитывал полакомиться, он не выказал ни малейшей осторожности. Он потягивался освещенной луной, расправлял серебристую грудь, покачивал остроконечной мордой. Затем вдруг беспричинно и зловеще зарычал. В беспокойстве встал на задние лапы. В этой позе он казался огромным волосатым человеком, только с чересчур короткими ногами и чрезмерно развитым торсом. И двинулся к пещере. Нам и Гав, скрывшиеся в темноте пещеры, держали наготове топоры. Сын леопарда поднял свою палицу. Они ждали, что животное просунет в отверстие передней лапы, и тогда их можно будет отрубить. Но вместо лап показалась огромная голова, заросшая свалявшейся шерстью, лоб, слюнявые губы, острые белые зубы. Нам и Гав с силой опустили свои топоры. Нао взмахнул палицей, но низкий потолок помешал нанести удар. Медведь зарычал и отступил он не был даже ранен, на морде не выступило ни единой капли крови, только движение челюстей и вспыхнувшие зрачки говорили о негодовании оскорбленной силы. Однако он не пренебрег уроком и тотчас же изменил тактику. Обладая утонченной способностью распознавать опасности, зверь отлично знал, что иногда лучше обойти препятствие, нежели идти на пролом. Он толкнул стену, Она дрогнула под его тяжестью. Медведь с удвоенной силой заработал лапами, плечом, головой, то напирая на стену, то вцепляясь в нее своими когтями. Отыскав слабое место, он налег на него всей своей тяжестью. Люди не могли достать его здесь своими короткими руками. Они и не пытались больше нападать на него. Нао и Гав подпирали стену, успешно оберегая ее от сотрясений в то время как нам, через отверстие, наблюдал за животным, нацеливаясь дротиком в его глаз. Вскоре нападающий понял, что стена перестала шататься. Такое открытие, опрокидывающее весь его многолетний опыт, крайне удивило животное и привело в отчаяние. Медведь остановился, присел на задние лапы и стал обнюхивать стену, наклонив голову с недоверчивым видом. Наконец, решив, что он ошибся, Медведь снова принялся штурмовать препятствие лапами, плечом и всем корпусом. Но препятствие не поддавалось. Медведь пришел в ярость и забыл всякую осторожность. Его привлекало к себе отверстие, оставшееся свободным. Оно казалось единственным удобным проходом в пещеру. И, обезумев от гнева, медведь бросился в него. Брошенный дротик попал ему в самое века. Но это не приостановило нападение, которое стало непреодолимым. Ярость клокотала в этой массе тела. Кровь бурлила в ней потоками. Животное удвоило усилия. Стена рухнула. Нао и Гав отскочили вглубь пещеры. Нам очутился в объятиях чудовищных лап. Он и не думал защищаться. Он походил на антилопу, схваченную пантерой, на лошадь, поваленную львом. Опустив руки, широко раскрыв рот, он ждал смерти в приступе какого-то оцепенения. Но Нао, вначале растерявшийся, быстро обрел тот воинственный пыл, что порождает героев. Он отбросил топор, считая его бесполезным, и схватил обеими руками дубовую суковатую палицу. Заметив Нао, медведь бросил свою слабую, трепещущую в его лапах добычу, и двинулся на более опасного противника. Но не успел он пустить в дело свои лапы и зубы, как уламор занес над ним палицу. Оружие опередило. Удар пришелся по челюсти медведя, задев его ноздри. От боли зверь заревел и осел на задние лапы. Второй удар, нанесенный Нау, пришелся по несокрушимому черепу. Но огромное животное уже оправилось и бросилось вперед, Уламар едва успел спрятаться за выступ скалы. Медведь с размаху ударился о камень. Воспользовавшись оплошностью зверя, Нау выскочил из засады и с криком ударил дубиной по длинному позвоночнику медведя. Позвоночник треснул. Зверь, уже ослабевший от ушиба о скалу, покачнулся и упал. Нао, опьяненный своей силой, дробил ему лапы, челюсти, в то время как Нам и Гав вспарывали живот ударами топоров. Когда, наконец, вся эта масса перестала трепыхаться, воины молча переглянулись. Это была торжественная минута. Итак, Нао — самый неустрашимый, самый грозный из уламров, ибо никому, ни Фауму, ни Го, сыну тигра, ни даже одному из тех легендарных воинов, о которых рассказывал Гун сухие кости, Не удавалось еще убить серого медведя ударом палицы. Этот подвиг запечатлелся навсегда в мозгу молодых воинов. Он окрылит их надежды. Они передадут его потомству, если только нам, Гав и Нао, не погибнут в борьбе за огонь.